«Хватит!» — вмешался мужской голос. София прекратила наступление. Она обернулась к Брайну с безразличным выражением на лице. Тот стоял слева. Он поставил на пол полиэтиленовые пакеты с едой, пока она за ним наблюдала. «А вот и хахаль!» Брайан смотрел на меня с легким беспокойством. Я перевела взгляд на неё. «Познакомься с Софией. Она одна из тех девушек, которые устроили мне в школе веселую жизнь». Выражение беспокойства немедленно исчезло с его лица и сменилось гневом. «Она лжёт!» сказала ему София без малейших колебаний. «Она списывала меня на контрольный, и в результате мы обе были временно отстранены и...» «Заткнись!» Голос Брайана был низким, то он не очень отличался от его обычного, но София поняла намек и замолчала. Он повернулся ко мне. «Ты в порядке?» «Ухо адски болит. Я даже не представляю, что она сделала с моей щекой, Ножить буду». «Хорошо». София рванулась к выходу. У нее было только два пути — через меня или мимо Брайана — Она выбрала легкую дорогу, помчалась ко мне, и я бросилась к ней, стремясь схватить и задержать ее, чтобы вступил Брайан. Она оказалась быстрее, чем я ожидала, доказывая, что ее положение в команде бегунов не было показухой, и даже моя последняя попытка схватить ее за запястье потерпела неудачу. Брайан и я погнались за ней, но из-за прилавка появился мужчина и остановил нас, загородив Софию. «Что здесь происходит?» Он переводил взгляд с меня на нее. Позади него София повернулась лицом к нам, оценила ситуацию... И затем отступила на несколько шагов, пока старик стоял спиной к ней. «Она на меня напала», — сказала я. «Конечно, похоже на то. Но девушка сказала, что она имела полное право, так как ты что-то у нее украла в автобусе. Она попросила, чтобы я оставался у прилавка и прибавил громкости телевизора, пока она это возвращает. Она наврала», — сказала я ему. Старик проигнорировал меня. Он смотрел на Брайна. «Я думал, что ты будешь на стороне другой девушки». «Не уверен, что пропустил бы тебя, если бы знал, что это не так». Почему он пришел к такому выводу? Потому что Брайан и София были темнокожими? Мне не нравилось, как он рассуждал. Похоже, что для него и по умолчанию была плохой. «Нет». Последовал короткий ответ Брайана. «Моя подруга права, та девушка напала на нее. София отступила еще на несколько маленьких шагов за спиной старика. Когда Брайан двинулся вперед, сердитый старик перегородил ему дорогу. «Эй, я больше не собираюсь терпеть драку в моем книжном магазине!» София улучшила момент и побежала, я подняла руку, будто я могла дотянуться и остановить ее, затем опустила. Еще две минуты мы разбирались со стариком, он дважды обвинил меня в воровстве и наорал на нас за то, что мы устроили драку в магазине. Когда же он начал требовать, чтобы мы пошли за ним обсудить нанесённый ущерб рассыпанные книги, Брайан схватил меня за руку и вывел из магазина, игнорируя оскорбления и крики протеста старикашки. Мы выбрали самый короткий путь к выходу из торгового центра и пошли дальше по улице. Только тут я вспомнила, что забыла книгу по психологии собак. Это кольнуло меня больнее, чем я могла предположить. Но, по моему мнению, схватка кончилась ничьей. И любые раны, которые я получила, были уравновешены тем, что я сопротивлялась, и что Брайан был там, чтобы поддержать меня. Ну, по крайней мере, мне так казалось. Вполне возможно, что я придумаю после того, как увижу, насколько сильно мне поранили лицо и ухо. Впрочем, зачем ждать? Я указала на свою голову и спросила Брайана. «Насколько все плохо?» «Думаю, на ухо нужно будет наложить швы», — сказал мне Брайан. «У тебя кожа порвана возле мочки». Я молча кивнула. «Ты не хочешь выдвинуть обвинение в нападении?» Я покачала головой, не денег, чтобы сделать это, не смысла. На ее стороне был отец Эмма, единственный свидетель, старик из книжного магазина, который создал у меня отчётливое впечатление, что он скорее поддержит Софию, чем меня. «Так значит, с этим тебе и приходилось иметь дело в школе?» — спросил он. Я покачала головой. Когда я попыталась заговорить, прилив эмоций сделал мой голос тонким. Мне потребовалась секунда, чтобы как-то нормализовать голос, и в результате он стал каким-то пустым и механическим. Здесь она была агрессивнее, чем когда бы то ни было раньше. Полагаю, за пределами школы все несколько иначе. Я могу активнее защищаться, но и у нее меньше причин сдерживаться. Полагаю, тот... Он откашлялся. «Поцелуй в автобусе был для того, чтобы произвести впечатление на нее? Я тяжело сглотнула, все еще пытаюсь вернуть голос в нормальное состояние. Скорее всего, у меня не будет более удобного шанса. Отчасти да. Отчасти для себя. Он повернулся ко мне, его брови чуть приподнялись. Я пожала плечами, делая все, что могла, чтобы казаться более непосредственной, чем я себя чувствовала, и не была уверена, насколько хорошо у меня это получается. Мне... Ам, ты мне нравишься. Тебе не стоит об этом сильно волноваться, я просто... Я колебалась, когда пыталась подобрать слова, уже жалею о том, что вообще открыла рот. Он ничего не сказал, давая мне шанс продолжить. Ты мне нравишься и внешне, и как человек. Я уважаю тебя больше, чем любого другого, потому что ты делаешь свою работу с умом. Тебе комфортно на своем месте, и потому ты так уверен в себе. Я восхищаюсь этим. Ты так все разложила по полочкам. Брайан подарил мне улыбку, но она не далась ему легко. Идешь по пунктам, шаг за шагом, будто проверяешь вещи по списку. «Это не… Я не пытаюсь. Я не критикую тебя. Я говорю, что это очень в твоём духе. Нет, я просто думала… Ты старался проводить со мной побольше времени. Встречал меня на пробежках, пригласил домой. Я заметила случайные прикосновения и подумала, что, быть может, это намеренно как сигнал, что парень флиртует, ну или я не знаю. Подарок, янтарь. Я затихла, в мыслях это все выглядело более убедительно, чем прозвучало вслух. Вот только в чем я хотела его убедить? «В том, что я ему нравлюсь?» «О, господи! Извини, если посылал неверные сигналы!» «Моё сердце сжалось!» «Пожалуйста, пойми, что единственные девушки, рядом с которыми я проводил время, — это Аиша и Лиза. Сука не считается, понимаешь?» Я резко кивнула. «Даже когда я учился в средней школе, я всегда смывался сразу после уроков. Встречался с отцом в спортзале, работал или шел домой, чтобы спланировать какую-нибудь кражу в костюме или еще что-нибудь. У меня нет опыта общения с девушками». Я обращаю внимание на красивых девушек, но не более того. Об отношениях я серьезно не задумываюсь. Я всегда откладывал такие дела на потом, думал, займусь этим позже, когда буду не так занят. Я кивнул и еще раз не доверяю себе настолько, чтобы открыть рот. Так что если я создал у тебя неверное впечатление, я полагаю это отчасти потому, что я понятия не имел, что делаю, и ещё потому, что я идиот, раз уж дошло до такого. Я не представлял тебя в качестве своей девушки. Скорее, в качестве сестры, кого-то, кого я хочу защитить, поддержать, «Кому хочу помочь? Ты мне нравишься как друг. Я даже могу себе представить, что однажды мы станем лучшими друзьями». «Ясно. Значит, как сестра, как друг». «Если я прикасался к тебе слишком часто или проводил с тобой время или что-то еще из того, что ты упомянула, уверяю, я не дразнил тебе ничего подобного. Если что-нибудь из этого я делал сознательно, то лишь для того, чтобы ты почувствовала, что тебе рада, чтобы ты знала, что можно мне меня положиться, потому что я знал, что в школе у тебя были с этим трудности. И жалость». «Стандартный набор. Вся в порядке. Можешь. Можешь не продолжать». Несколько секунд мы шли в угнетающей тишине. «Мне так жаль. Чувствую себя полным придурком. Будто добиваю лежачего». Я помотала головой. «Все нормально. Не бери в голову. Давай просто сменим тему». «Хорошо». Я низко опустила голову и заставила себя проглотить комок в горле. В другое время в другом месте, если бы Брайана не было рядом, если бы я была одна, я бы заплакала». Но у меня не было такой роскоши, и поэтому я сосредоточилась на своих шагах, контролируя дыхание, читая уличные знаки и названия магазинов, и просто фокусируясь на всем, что не относилось к Брайану или нашему разговору. Прогулка до его дома была слишком долгой, может быть полчаса, и проходила в молчании, лишь изредка прерываемо ничего не значащими фразами. Мы поднялись в квартиру, и он начал разбирать покупки, вытащил аптечку, я включила телевизор, чтобы рассеять неловкую тишину». Мне не пришлось долго ждать, прежде чем одна из передач привлекла мое внимание. Это был прямой репортаж на четвертом телеканале об изменениях в ситуации вокруг Империи 88. И, судя по всему, люди Кайзера явно собирались ответить городу на сообщение, которое сорвало с них маски.